Глава третья. КС-700. Кристина Соколова. Над ухом что-то ритмично противно трещало. Пик, пик, пик. «Кристина, здравствуйте. Открывайте глаза, я вижу по показателям, что вы пришли в себя». Прозвучала фраза на стандартном межгалактическом. Я медленно и неохотно напрягла веки и уставилась на мужчину в белом халате все бы ничего но голубая кожа темно- синие волосы несколько мелких чешуек на щеках и нежно васильковые жабры это как минимум необычно даже необычнее чем фантастический красивый Хальгард с вертикальными зрачками и демонцварк с рогами и хвостом я изумленно моргнула это точно все еще не сон может меня глюциногенами накачали вы проснетесь уже в медблоке Вспыхнула в голове одна из последних фраз, услышанных перед тем, как я окончательно и бесповоротно отключилась в каюте дежурного шаттла. «Выходит, я уже на КС-700? План удался, и я на главной станции?» «Я док космофлота. Тем временем представился мужчина. Меня зовут Адам Бланк. А вы сейчас находитесь в медицинском отсеке. Кристина, подскажите, как вы себя чувствуете?» «Нормально». Я, наконец, обратила внимание, что лежу в странной вытянутой капсуле. На палец пульс пульсоксиметр, а рядом электронное табло размером с футбольные ворота. Куча лампочек и светящихся иероглифов. Так. Надеюсь, меня ничем не нашпиговали, пока я спала. Мне не придется отрабатывать страховку или как она здесь называется. С подозрением осмотрела руки на предмет следов от уколов. Медицина на захране меня устраивала в том плане, что в аптеках и клиниках всегда четко заранее оговаривали стоимость услуг. А вот про федерацию я слышала много приятного. По голоканалам. «Ничего не болит», — поинтересовался док, пока я скидывала с себя провода и подтягивала колени, чтобы сесть в койко-капсуле. -ка Краем сознания отметила, что кто-то меня еще и переодел. Вместо привычного джинса в колени закрывала длинная просторная ночнушка. Интуитивно натянула края одеяния пониже. Док явно заметил это движение, но никак не прокомментировал. Ничего, все в порядке. А как с координацией? Синяя кожа жаберная уставился с внимательным интересом. Я почувствовала себя слегка неуютно. Как, как с координацией? Да вроде нормально. Двадцать три года так живу, не жалуюсь. Все хорошо. Цветных пятен перед глазами нет, не тошнит? Может, головокружение? Нет, все хорошо. Неужели я действительно так серьезно головой ударилась? А как ваша фамилия? Сколько вам лет? Продолжал сыпать вопросами док. Я посмотрела на собеседника изумленно. Разве мои вещи не досматривали, пока я тут спала? Кристина Соколова, 23 года, человек уроженка захрана, ответила скороговоркой. Ага, значит, провала в памяти тоже нет, довольно заключила Адам Бланк, и хлопнул в ладоши. Последние, к слову, оказались перепончатыми. Не поймите неправильно, но у вас было легкое сотрясение мозга и сломанное ребро. В принципе, сами травмы ерундовые лечатся быстро. Но рентген грудной клетки показал остеопороз весьма запущенной стадии. Очнись вы раньше, боль была бы невыносимой. А на фоне мышечной и жировой недостаточности и общего истощения организма колоть обезболивающе, ну, очень нежелательно. Остеопороз? Пробормотала эхом, пытаясь вспомнить, что значит это загадочное слово. Снижение плотности костей на фоне дефицита кальция и витамина D. Впрочем, последний из-за парникового эффекта на вашей родине нужно пожизненно пить всем гражданам. Мне пришлось экстренно активировать газовую сессию медицинской капсули, чтобы восполнить самый минимум необходимых веществ. Поэтому я немного опасался, что процедура отразится на общем состоянии. Как-никак на КС-700 людей мало, а те, кто есть, значительно крупнее. Так что даже при самых слабых настройках аппарата есть вероятность, что у вас будет головокружение в ближайшие пару дней». «Ага, ага». Я загивала, особо не вслушиваясь в мудренные слова. И свесила ноги через углубление. Чувствовала я себя на редкость замечательно. Даже и вспомнить не могла, когда последний раз ощущала столько энергии. «А где моя одежда? Я могу переодеться?» «Эм, нет». Адам Бланк отвлекся от электронного табло и отрицательно покачал головой. «Я вас разбудил, но еще пару сессий в провести надо. Я не знаю, чем вы питались, но желательно примитивная чистка крови и инъекции всех групп витаминов до средней нормы. Да и бинты с грудной клетки тоже снять надо будет». «Чем-чем? Консервы, концентраты, сублиматы. Если повезет, сухие пайки, как гуманитарная помощь с успешного тонорга от наших братьев-людей», — подумала про себя. Несмотря на свободный покрой халата, ткань обрисовывала весьма подтянутую фигуру дока и крепкие, нет, не мускулистые, а именно умеренно крепкие руки. В темно синих прядях волос Бланка при ближайшем рассмотрении мелькнули жемчужные нити, а ведь он уже далеко не молодой, но выглядит очень хорошо, неожиданно промелькнуло в сознании. Я украдкой пощупала через больничную ночнушку свои тощие руки и тихонько вздохнула. Мне вдруг стало остро стыдно признаться, что денег на хорошую еду как-то особо никогда не было. При мыслях о маме, братьях и сестре внутри все встрепенулось. «Адам, пара сессии в медкапсуле — это, конечно, здорово, но я бы хотела переодеться и найти ответственного за поступление абитуриентов». Мужчина внезапно издал отрывистый крякающий звук. Странно, при его внешности я ожидала что-то похожее на КВА. «Кристина, простите. Вы хотите поступить в Академию?» «А вы уверены?» Он даже жабры нервно почесал. «Да». Я активно закивал. «Я в курсе, что Космофлот в этом году решил не посещать Захран. Кажется, там что-то с недостроенной гравиплатформой для крупных кораблей. И технические сложности при приземлении лайнеров». «В любом случае, я же теперь здесь, на станции, и очень хотела бы попытаться сдать вступительные. Думаю, у меня есть все шансы. Я готовилась, кстати...» Я немного смутилась, но все же не могла не задать давно волнующий вопрос. «Я что-то должна за лечение?» «Нет, Кристина, что вы. Насколько мне известно, вы позвонили на горячую линию космического флота». Из-за завала в шахте на момент обращения медицинская помощь не требовалась. Офицеры сообщили, что травмы были получены в ходе эвакуации из-за их действий. Я открыла рот, чтобы ответить, что это моя вина, так как я не рассчитала силу Хальгарда, и сама от его рук еще оттолкнулась, как док продолжил. В таких случаях, если пострадавший оказывается на объекте введения космофлота, то, согласно уставу, необходимая помощь должна быть предоставлена на безвозмездной основе. Рот захлопнулся сам собой. Нет у меня кредитов платить за лечение. И я даже не представляю, сколько может стоить процедура в такой вот чудо-капсуле. На захран подобные монструозные медицинские аппараты еще не завозили. Да, в общем-то, никакие не завозили. Эм... И две ближайшие сессии я пробью по тому же параграфу. Не волнуйтесь, Кристина. Угу. Пробормотала я, раздумывая, что означает еще две сессии. Могу ли я переодеться в привычные джинсы, или все-таки нет? Отлично. Тогда я одну сессию ставлю через 25 часов, вторую ориентировочно через 50. Я переживал, что у вас может что-то болеть. Все-таки процедура на укрепление костей и ускоренное усвоение организмом минимума полезных микроэлементов весьма специфично. Спасибо. Машинально поблагодарила. Вкупе с тем, что, по большому счету в травмах виновата я сама, стала неуютно с морально-этической стороны. А сессии точно нужны. У меня ничего не болит, и практически и не болело. Так только в момент удара виском вспышка промелькнула. А так бы я сказала, что просто неудачное падение, ничего серьезного. «Как? У вас ничего не болело?» Кажется, своим заявлением я потрясла бланка. Вдруг вспомнилась фраза Ивиса. Я оккупировал ее боль как мог, но надолго не хватит. На подкорке забрезжила мысль, что это все связано друг с другом. Нет, ну что за бред чистой воды? Адама, а мог кто-то из офицеров помочь мне? Вы хотите узнать, могли ли лейтенанты оказать медпомощь на месте? Док явно не понял моего вопроса. У ларков слюна имеет регенерирующие свойства, конечно, но уж поверьте. Радши хард сотрясение мозга точно не вылечил бы. Может, я залежу ее рану на виске? Нет, я имела в виду, мог ли кто-то из них оказать воздействие, ну, чтобы забрать боль. Вы имеете в виду бета-колебания сваргов? Чешуйки на лице Дока возмущенно встопорщились, жабры набухли и порозовели. Я осторожно кивнула, понятия не имея, что имею в виду. Технически Ирсан мог это провернуть. Однако я уверен, что мундир ему дороже. Это же воздействие какого уровня должно было быть. У вас, Кристина, не царапина на коленке оказалась, а сломанное ребро. Док с шумом достал чемоданчик и принялся складывать туда препараты. Перепончатые пальцы слегка подрагивали. «Ирсан — старинный рот», Евис прекрасно знает законы цварга и не стал бы их нарушать. Определенно нет. Да и для такого цваргу нужно непременно касаться объекта. Вот скажите, вы из шахты самостоятельно шли или он нёс вас? Может быть, он держал вас за руку? Сама. Пробормотала я, вспоминая пляшущие хвостатые тени, показавшиеся мне сюром, и как ловко Евис открыл дверь в шатле. А ведь хвост — это тоже конечность. Непрерывно касаться объекта. Если в шахтах лейтенант Ирсан незаметно положил свой хвост на мою поясницу, то все сходится. До этого он меня поймал, а уже на парковке действительно взял на руки. Еще позднее был укол. Значит, у вас просто травматический шок был. Вот вы более не чувствовали. Особенность организма. Успокаиваясь, примирительно резюмировал док. Он захлопнул чемоданчик и направился к выходу из каюты. Я вовремя опомнилась. Адам, подождите, а что с поступлением в академию? А что с ним? Мужчина в халате пожал плечами. Кристина, вы еще 50 часов проведете в медбоксе. А дальше свободно, как астероид в космосе. Делайте, что хотите. Дверь за доком бесшумно встала в пас. А я перевела взгляд на коммуникатор и схватилась за голову, увидев с десяток пропущенных звонков. Частично от Руслана, Левы, Жоры и Толика, но большинство от мамы. О!